Глава 33. «Дыши!» — раздается приглушенный голос рядом. «Да что ж такое-то?» Я вдыхаю полной грудью и открываю глаза. Вокруг темно. Вокруг моей головы колышутся волосы. Я все еще в воде, но, что странно, могу дышать. Сквозь тьму виднеются светящиеся женщины с бледной кожей. Рядом со мной три женщины, одной лет сорок, «Двум, где-то по тридцать. На них кожаные куртки, а чуть ниже пояса начинаются рыбьи хвосты. Русалки. Я дергаюсь, но меня удерживают водоросли, опутавшие мои запястья и ноги. Я будто сижу на водорослевом стуле. Меня толкает наверх. Так, спокойно. Ты же нас впервые видишь?» Ко мне подплывает та, что постарше. Я киваю, а она закатывает глаза. На вид, ну, прямо люди, если бы не жабры, виднеющиеся на шее. Ты можешь говорить. Я-то чувствую, что на моем носу что-то есть, и я дышу, и на грудь ничего не давит. Запаха как такового нет. Просто свежий воздух каким-то образом попадает в легкие. Что случилось? «Мы тут твоих друзей тоже поймали». Она показывает на заросли водорослей справа от меня – удерживающие оборотней и эльфийку. Мой вопрос она проигнорировала. «Мы в плену?» — спрашиваю снова. «Нет, просто там небезопасно». Она показывает на поверхность. Две луны виднеются сквозь толщу воды едва заметными светлыми пятнышками. «А что там?» Русалки переглядываются между собой. «Мы не можем это обсуждать», — поясняет старшая. «Это вы должны знать». «Что у вас там происходит на поверхности?» «Ох, опять эта загадочная красная метка!» «Меня зовут Мирини!» Русалка протягивает мне руку для пожатия. Водоросль отпускает мою конечность, которая тут же начинает подниматься, но ее перехватывает русалка. «Лилит!» — представляюсь я. «Приятно познакомиться!» Мирини кивает второй русалке — и та направляется к поверхности. «Вы нас отпустите?» «Конечно. Что вам тут делать под водой?» Мирини лукаво смотрит на меня. «Тем более вы рыбу не особо едите, так что вот так?» «О нет, я рыбу не ем, потому что в детстве косточка в горле застряла», улыбаюсь я. «А так ела бы». «Ну да. Правда, эльфийка точно бы ела». Она показывает на бледную присциллу. «Коллегу тоже держат водоросли, а на носу у нее какая-то странная штука. Ее грудь мерно вздымается. Фух, жива!» Мирени, Все еще есть!» — докладывает вернувшаяся русалка. Старшая хмурится. «Странно. Почему оно не уходит? Обычно растворяется. Ты хоть ненадолго выглянула?» «Ну, я и жабры зажала». «И не вдохнула ничего», — поясняет та, что помоложе. «Но точно еще там». «Ох, когда же они уже достроят?» «Через пару лет», — подсказываю я. «Да, это я так», — мысли вслух, — откликается Мирини. «Придется тут переждать. Уже неделю ловим вас, оборотней». «Я не оборотень», — протестую я. «А кто, дракон?» «Человек». Глаза Мирини расширяются, — «Да ладно, так это ты человек? У нас что, человек чуть не утонул?» «Ну не утонул же, подбадриваю ее, вы меня спасли». Мирини поворачивается к своим, и они начинают о чем-то перешептываться, поглядывая на меня. «Фух, значит не врали, просто русалки — единственная раса, которая живет под водой по вполне понятным причинам». У них почти такая же иерархия, как и на суше, но свой свод законов. Они общаются нормально и с нашим сухопутным миром, позволяют судам ходить по воде и иногда помогают тем, кто тонет. Особенно, если кто-то тонет над их городом. Собственно, встретить русалку – все равно, что приехать в какой-нибудь город, чтобы посмотреть на его жителей. Правда, они редко кого приглашают к себе в гости – «Есть только один вариант, если очень хорошо попросить». «Лилит, а ты не желаешь посетить наш поселок?» Старшая русалка подплывает ко мне. «У нас никогда не было настоящего человека. Вы же такая редкость». Она проводит пальцами по моим волосам. «Боюсь, что нет. Мне надо вернуться в наш строительный лагерь. Я тянусь к карману. Постфона нет. Выпал, наверное». Еще на берегу. «Нам бы так хотелось такого гостя, как ты. Нас скоро драконы будут искать. Лицо Мирини слегка искажается. Да, драконы, точно. Был у нас тут один. Такой переполох устроил в свое время. До сих пор вспоминаем. У моей мамы чешуйки посидели после посещения одного дракона. У нас хвосты не могут посидеть», — закатывает глаза Мирини. «Но у нее посидели». Он ей на хвост какую-то пыль сыпанул. Твоя мама фантазерка. Мирини машет рукой на русалку. Ладно, то, из-за чего мы вас спрятали, так и не проходит. А воздух скоро закончится. Обычно тем, кто попадает в воду, хватает, пока туман рассеется. Но что-то сейчас он так и не заканчивается. И что делать? Вас надо поднимать и звать на помощь. У меня есть постфон на берегу. Я могу вызвать наших кураторов. К тому же на меня туман не подействовал. У русалки вновь округляются глаза. Ты человек, тянет она. Ну, конечно, ты же не вдохнула в первый раз. И что? Спрашиваю я, и вдруг осознаю, что мне становится нечем дышать. Со страхом смотрю на русалку. Мирини все понимает и тут же хватает меня за талию. «Вытаскивайте остальных», – командует она. «Начинайте с тех, кого раньше поймали». Мирини смотрит на меня. «Ты к нам заходи. Мы тебе приготовим кислород на подольше. Обязательно». Меня резко дергают вверх. Буквально пять секунд, и я вдыхаю чистый воздух с примесью тумана. Грудная клетка расширяется благодаря меня за свободное дыхание. Резкий толчок в спину бросает меня к берегу. Я на коленях ползу вперед. Вода ручьями стекает с моих волос. Я дышу и не могу надышаться. Надо найти постфон и написать госпоже Ботти, рассказать, где мы. Я ползу по траве, чувствуя неимоверную усталость. Туман скользит вокруг меня, становясь все плотнее, сгущаясь. В легких много воды. Я закашливаюсь, выплевываю остатки на траву. Веки смежаются, погружая мир во тьму, а когда я успокаиваюсь и открываю глаза, тумана уже нет.